Где-то далеко над черными ребрами домов мерно семенили светящиеся буквы газетных новостей. Внезапно тротуар выехал в освещенное помещение и тут окончился. Широкие ступени текли вниз, серебрясь, как каменевший водопад. Меня поражала пустота. Выйдя от Наиз, я не встретил еще ни одного человека. Эскалатор казался бесконечным.